А тут ян тот хмырь, горбоносый, от пиратерство клеит, дескать на все волю Всевышнего. И ежели мне сейчас в супрожестве не повезло, да к у Авраама ей тоже не все гладкого ходило. мне до них что за дело? Они не только евреи, так небо еще померли давно. Меня-то за каким русским хреном опорочили? Нет ему. Не, не яиц. Не проценту со сделки, а отпущай теперь что сам, но мне женится в качестве компенсации и контрибуции, а не то. По-моему, даже мить корзинул рот, сраженный тем, что его мама знает такие слова. Думаю, это она у того же Абрама Моисеевича подхватила. Но неважно. важно. Важно, что спасти его можно было только одним способом. Младший сотрудник Лобов. — Арестуйте брачного афериста! — Шо? — ахнул еврей-гробовщик, представитель масонского меньшинства. — Виет обо мне и про мне! Митя, скажите в лоб, после того, что мы с вами совместно пережили, вы тут будете крутить мне руки за спину бить лапцем по почкам? — прошу без грязных намеков! — сурово прикрикнул я, изо всех сил стараясь понравиться Митиной маме. Без Безъяги я почему-то попугиваюсь. На вас поступило устное заявление. Оснований для возбуждения уголовного дела по статье «Сводничество и мошенничество» предостаточно. Вас, уважаемый Марф Петровна, мы благодарим за проявленную бдительность и эту активную гражданскую позицию. До свидания. Ждите, в суд как свидетелей и потерпевшие. — Чего это? — не поняла она. — Да мои дети, мама, — попробовал объяснить Митьков, — Абрам Моисеевич мы сейчас по-свойски допросим, протокол напишем, а там ему за ваши обиды лет пятнадцать с конфискацией за уральским хребтом строевые сосны валить, ежели, конечно, государь на плаху не пошлет. Шмулинсон икнул, обмяк и, рухнув, закатился под стол. Героическая вдова задумчиво чесала в затылке. — А за кого ж тогда мне, получается, в оттеть? — Ну, не за него точно, — поспешил вставить я этого типа, мы хорошо знаем. — Он женат, и у него двое детей. — не помяк, Кроме того, он иудейского вероисповедания. — Вас ни один батюшка не зарегистрирует. — Да и что за жизнь с отпетым афигистом? Вы же не пойдете за ним на каторгу, как жены декабристов. Пусть хоть там отдышится. — Так, замуж хотелось бы. Капризно поджав губки, вздохнул Марф Петровна. — Вроде бы настроилась уже. А ежели этого никак нельзя, так, может быть, я где-нибудь дотыщится. — и худющий, все ж... — Мужчина в доме откормлю, небось. — Гражданина Груздева, мы поищем. Более того, я даже знаю, где он в данный момент находится. Не волнуйтесь, мы вам обо всем сообщим. Идите себе, выпейте валерьянки, как только кто проявится, вас поставит в известность первой. — одна уж пойду, — она глубоко вздохнула. Мы облегченно выдохнули. Сынуля, а что это ян этот мешок мучной? Все, задом закрываешь. Секретный что ли, какое? Да. Я пошел в банк. У нас там труп. Слишком много знал. Не захвати выкинуть по дороге. А чё ж нет? Легко. У, У меня перекрыло дыхание. — В смысле я-то только так пошутить? Все женщины боятся трупов, и уж тем более не забирают их с собой выбросить на полпути к дому в лопухи закалиться. Она-то должна была взвизгнуть, перекреститься и, сломя голову, бежать, сплетничать с соседками об ужасах милицейских произволов. Вот все же так делают, но не я так. Одним могучим рывком Марфа Петровна забросила мешок с диком себе на плечо и ровной походкой отправился в своясь. — Надеюсь, гражданин...